Явление 6. Белогобупов и Юленька. Юленька: Как я вижу, вы всё меня обманываете. Белогобупов: Как же я смею вас обманывать? С чем это сообразна? Садятся. Юленька: Мужчинам верить ни в чём нельзя, решительно ни в чём. Белогобупов: От чего же такая критика до мужчин? Юленька: Какая же критика, когда это истинная правда? Белогобупов: Не может быть.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 Я вам уж докладывал. Юленька, любите? А медлите. Белогубов даст. Теперь понимаю. С. Так ведь это не такого рода дело. С. Скоро нельзя. С. Юленька, а чего же Жадову можно? Белогубов совсем другое дело. С. У него дяденька богатый. Да и сам он образованный человек. Везде может место иметь. Хоть и в учителе пойдет. Все хлеб. С. А я что с...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 Как только получу место, так в ту же минуту только платье новое сошью. Я уж и маменьке говорил, вы не сердитесь, Юлия Ивановна, потому что не от меня зависим. Пожалуйте ручку. Юленька протягивает руку, не глядя на него, он целует. Белогубов. Я уж и сам жду, не дождусь. Входят Жадов и Полина. Юленька. Уйдемте. Оставим их одних. Уходят.